Как построить нового себя? Что вам нужно узнать прямо сейчас? Ты можешь обрести все нужные тебе таланты и способности. Ты можешь даже полностью изменить себя и стать другой личностью, такой, какой тебе всегда хотелось быть. При этом ты не перестанешь быть собой, но ты станешь лучшей версией себя. Собой в своем расцвете, в наилучшем и наивысшем проявлении. Для этого нужно прежде всего перестать воспринимать себя в рамках одного лишь нынешнего воплощения. Ты – душа со множеством лиц. Ты можешь выбрать любое из них или взять лучшее от каждого. Просто вспомни о том, кто ты есть. О том, что ты – божественное существо, воплощавшиеся множество раз, успевшие побывать множеством личностей. О том, что ты многомерен, и для тебя нет никаких ограничительных рамок. Упражнение. Обретение новых свойств личности. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Подумайте о том, какие перемены в своей личности вы хотели бы осуществить. Не страшно, если вы не знаете этого точно или в чем-то сомневаетесь. Вы можете спросить об этом у Духа. Расслабьтесь, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя и соединитесь с вашим Божественным Я. Скажите, дорогой Дух, покажи мне, пожалуйста, те изменения, которые в настоящий момент уместны для меня. Возможно, вам в той или иной форме придет знание о необходимых вам изменениях. Даже если вы пока не осознали его, будьте уверены, что это знание уже есть внутри вас. Вашей душе и вашим клеткам оно известно. Затем представьте, что погружаетесь в свое тело и входите внутрь клетки. Вы проникаете в ядро клетки, и оказываетесь в молекуле ДНК. Неважно, как вы это себе представите. Возможно, образы возникнут спонтанно. А если не возникнут, вы можете представить ДНК в виде традиционной спирали. А можете как-то иначе, например, вообразить себя в кристаллической структуре, хранящей информацию, или просто в светящемся энергетическом облаке. Слишком детализировать образ не нужно. Важны лишь ваша сосредоточенность и спокойное, умиротворенное состояние. Затем скажите, дорогая моя божественная ДНК, дорогие хроники Акаши, в данный момент я нуждаюсь в том, чтобы освободиться от неуместных не служащих мне во благо качеств и свойств моей личности, и активировать те качества, свойства, таланты и способности, которые уместны и необходимы мне для моего наивысшего блага. Я прошу устранить то, что необходимо устранить, и активировать то, что необходимо активировать. Будьте уверены, что ваша природа сама — проделает необходимую работу. Если вы точно знаете, какие качества и таланты хотите активировать, назовите их конкретно. Вы также можете обращаться к вашей ДНК и к хроникам Акаши с просьбой дать вам конкретные знания, например, о том, как написать книгу или провести целительский сеанс. Вам может быть трудно поверить, что когда-то вы были бесстрашным воином, если сейчас вы не такой, или что когда-то вы были талантливым мастером, создателем шедевров, если сейчас не ощущаете в себе творческого дара. Многим людям представляется, что через все свои воплощения они проходили с нынешней личностью и нынешними качествами. Но это не так. Возможно, в нынешнем воплощении вы выбрали проявить такие аспекты, как слабость и нерешительность, чтобы пройти определенные уроки и получить необходимый опыт, который с другими качествами вы бы не могли получить. Возможно, вам нужен был опыт слабости, а не только силы. Но если карма обнулена и урок пройден, вы свободны выбирать себя заново. Вы можете буквально заново родиться в том же теле, в том же воплощении, но другим человеком. Крайон. Упражнение. Освобождение от прежних представлений о себе. «Останьтесь наедине с собой», и попробуйте обнаружить у себя старые привычки и мысли, которые уже не служат вам во благо, устаревшие представления о себе, о жизни, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Начните сомневаться в истинности каждого из этих представлений. Спрашивайте себя, есть ли в этом истина. Вы увидите, что ваши представления – вовсе не отражают весь мир, они отражают лишь малую часть мира и, скорее всего, продиктованы устаревшим восприятием реальности. Задайтесь целью сразу же искать и находить новые возможности, другие подходы, новые способы действия. Сверяйте это со своим сердцем, выбирайте то, что вдохновляет вас дает новые силы, выводит из жизненных тупиков и открывает перспективы, которые вас воодушевляют. Особенно обратите внимание на ограничения, которые вы налагаете сами на себя. Что вы думаете о себе? Каким человеком себя считаете? Какое поведение для вас является привычным? Почему это так? Можно ли это изменить? Например, вы всегда считали, что не умеете рисовать. Задайте себе вопросы, откуда взялось это убеждение. Является ли оно на сто процентов истинным? А вдруг вы ошибаетесь? А если попробовать опровергнуть это? А если не ориентироваться на мнение других людей, а просто испытать себя? Или... Вы считаете себя необщительным человеком. Спросите себя, так ли это. Вспомните, что во множестве воплощений вы были всяким. Потенциально у вас присутствуют все человеческие качества, общительность в том числе. Может быть, общаться вам мешает лишь ваше убеждение о том, что вы необщительны. Может, вы когда-то сделали такой вывод – по какому-то случайному эпизоду или поверили чьему-то мнению, усомнитесь в этом, дайте себе право проявить больше открытости и дружелюбия, и вы увидите, что можете быть другим. Каждый раз, столкнувшись с подобными ограничивающими представлениями, задайте себе вопросы «Почему я веду себя так, а не иначе?» Каким образом я могу начать действовать, жить и чувствовать по-другому? Или почему я думаю так, а не иначе? Соответствует ли это истине? Служит ли это мне во благо? Какие существуют возможности отнестись к этому по-другому? Для многих людей привычно относиться к себе критически, ругать себя за малейшие проступки. Пересмотрите и это. Поймите, что это не актуально для нового времени. Для вас откроется целый мир новых возможностей, когда вы перестанете так серьезно относиться к своим недостаткам и промахам, и найдете возможность прощать себя. Сейчас время возможностей, когда можно выбирать себя такого, каким хотите быть. Нужно просто снять прежние представления и ограничения. И дать себе больше свободы, сначала в своем сознании, затем и в реальной жизни. Аффирмации. Я становлюсь таким, каким хочу стать. Источник моего счастья и любви внутри меня. Главная ценность в моей жизни – это я сам в своем божественном проявлении. Я хозяин самому себе, своей жизни и судьбе. Я приобретаю новые прекрасные качества, которые останутся со мной навсегда. Я освобождаюсь от всех неуместных энергий и оставляю себе только те качества, которые работают мне во благо. Я могу менять себя, я могу менять свою жизнь так, как считаю нужным. Я беру Бога за руку и иду к счастливым переменам. Моя прекрасная ДНК хранит для меня все мои таланты, наработанные в прошлых воплощениях, и лучшие из них проявляются сейчас. Нет границ для творческих возможностей моего духа. Я счастлив быть творцом самого себя, собственной личности и своей жизни. Упражнение Визуализация Энергия океана для внутренних перемен Сядьте в удобную позу, закройте глаза и представьте, что вы сидите на берегу океана. Поверхность океана ровная и гладкая, полный штиль. И вместе с тем вы чувствуете огромную силу океана, которая скрыта под этой ровной гладью. Океан, как огромное живое существо, Он дышит силой и мощью. Но эта мощь спокойная, умиротворенная. Представьте, что вдыхаете спокойную силу океана и проникаетесь его энергетикой. Теперь эта спокойная мощь ваша. Ваше сознание обретает качество спокойной силы. Ваше сознание и подсознание – сейчас как великий, спокойный и сильный океан. Вам все по плечу, потому что сила и мощь океана – это потенциал, из которого вы можете создать все, что угодно. Представьте, что эта сила дана вам прежде всего для внутренних перемен, не для того, чтобы вы создали что-то материальное или изменили обстоятельства своей жизни, а для того, чтобы вы могли измениться внутренне, приобрести нужные вам качества. Заметьте, все внешние перемены начинаются с внутренних изменений. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, но у вас пока не получается, подумайте, какие качества вам сначала надо приобрести. Может быть, для решения ваших задач Вам не хватает решительности и смелости или способности быстро схватывать новую информацию или общительности, или трудолюбия, или просто веры в себя. Начните с какого-то одного наиболее важного для вас качества. Представьте себя человеком, у которого уже есть это желаемое для вас качество, свойство или способность или привычка. Представьте, что видите этого нового себя перед собой. Сначала наблюдайте со стороны, как он себя ведет, как выглядит. Затем скажите себе, что это и есть вы. Сделайте вдох и представьте, что новое качество входит в ваше существо вместе с воздухом. Оно теперь у вас внутри. Оно словно вливается в ваше сознание, которая похожа на ровную поверхность океана. Как изменилось ваше самочувствие, самоощущение. Представьте, что вы встаете, делаете шаг вперед и полностью сливаетесь с тем образом, который вы нафантазировали. Снова вспомните гладкую поверхность океана. Скажите себе, что у вас достаточно силы для приобретения, и закрепление у себя новых качеств.